В эту минуту в комнату вошел сам господин Дюпон. С платья его струилась вода. шляп он был вынужден привязать к голове шарфом, а гетры были до колен в меловой грязи. <по -пока>, <по Пока спасли троих. Но, ну, слава богу, господин Дюпон, хоть вы недаром потрудились. Да? Трое. Всего лишь трое. Я говорю только о тех, кого я видел в нашем заливе. Может, и в других местах кого-нибудь спасли. А где же те, кого спасли? Интересно было бы их видеть. Сейчас. А Сейчас. Они поднимаются сюда. В гору. Их ведут наши рабочие. Бедняги быстро идти не могут. А я побежал вперед, чтобы все здесь приготовить. Во-первых, жена. Нужно принести... Женские платья да, да, да. Значит, спаслась и женщина Даже двое Ой, Молоденькие мой. девочки лет по пятнадцати Совсем еще дети И такие хорошенькие О, Бедные малютки А с ними идет и их спаситель Вот уж настоящий герой. Герой, герой, ну это ты мне расскажешь после, а, да, а да. теперь переоденься. На тебе нитки сухой да, не осталось, да. и еще выпей теплого вина. А, а вот, а вот за это спасибо. Не откажусь. Хотя я совсем замерз. Настоящий герой Девушки были без чувств А он вытащил их на сушу И снова бросился в море Чтобы спасти еще и старика Но его отнесло Обратно Волной Силы изменили герою И наш рабочий с трудом успел Вытащить на утес его самого Ай-яй-яй-яй Бедные девочки да. Это ужас. Меня поразило, во-первых Что малютки так похожи друг на друга Так, что их невозможно различить. Верно, близнецы а Одна из девушек держала в руке бронзовую медаль Надетую у нее на шее, на бронзовой же цепочке Господин Роден держался, обыкновенно сгорбившись Но при последних словах Дюпона Он невольно выпрямился И краска на минуту оживила его мертвенное лицо А вы не заметили, что было написано О, на этой медали? Я, знаете, сударь, не посмотрел. А эти девушки, вы говорите, очень похожи друг на друга. О, удивительно похожи. Верно, это сиротки, потому что они в трауре. Как? В трауре?